При самой заурядной внешности и отчасти сознательно выработанному умении не бросаться в глаза Иван Ивановнадеевич Сенцов уже давно понял это. Был человек умный и твердый в суждениях о людях, в том числе и о тех, от которых зависел по своей солдатской должности. К Богословскому, у которого был ординарцем до Сенцова, он относился со снисходительной добротой, как к человеку слабому, но хорошему о какого-то неизвестного Сенцову капитана, с которым его свела судьба еще до Богословского, откровенно вспоминал как придурка. И когда Ильин с его молодой строгостью вдруг зайдя и услышав воспоминания Ивана Андреевича об этом капитане, оборвал его, так о командирах не говорят. Иван Ивановдеевич, держа руки по швам, спросил: "А как же теперь быть, товарищ лейтенант, коли он хотя и капитан, а воистину придурок?" Сенцов чувствовал к себе со стороны Ивана АВДЕЕЧА почти отцовское отношение, не в том смысле, что ординарец годился ему в отцы по возрасту, а в том смысле, что Иван АВДЕЕЧ, видимо, соглашался видеть его с сыном и одновременно мирился с ним в роли начальника. Сказав, что звание есть звание, Иван АВДЕЕЧ молча прошел несколько шагов вслед за комбатом и вдруг спросил: Про Голохвостого, генерал-майора, не слышали, товарищ капитан? Не слышал. В нашем фронте дивизии командует. В одной пулеметной команде с ним в Первую мировую были. Я первым номером, а он вторым. А в гражданскую я красным бойцом, а он компулероты. Я после гражданской под демобилизацию, а он в училище. Он теперь генерал-майор, А я обратно рядовой, а оба с девяностого. Вот что оно, звание это значит. Сенцов не ответил. Ждал, что дальше. Без вас тут с лейтенантом Рыбочкиным говорили. Я ему рассказываю про этого голохостого, он говорит: "Раз пятьдесят три года дивизии командует, значит, недалеко пошел, устарел". Выходит, по его Галахвосту в свои годы командовать дивизией устарел, а я в свои годы солдатом быть не устарел. Как вас понять, спросил Сенцов. Кто же теперь прав? А все правы, товарищ капитан, сказал Иван Деич. Кого, кем призвали, тот тем и служит. Война одна на всех. А рассуждение, что от лейтенанта Рыбачкин слышал, они глупые, по молодости лет, больше ничего. Когда прошли триста метров и Сенцов убедился у часового, что именно тут в подвале и находится Зырянов, он отпустил Ивана Авдеевича. Лучше бы тут вас обождать. Если понадоблюсь, пришлют за мной. Вы и придете, чтобы не искать. Понятно. Иван Ивановдеевич поправил на плече автомат и скрылся в темноте. Подвал, где находился теперь командный пункт Зырянова, тот самые ошибки быть не могло. Здесь Сенцов сидел, когда его назначили командиром батальона, и отсюда, когда не удержались, отходил на следующую улицу. Соседу, поднимая стопчина, сказал Зырянов: "Думал завтра сам к тебе наведаться, обмыть, но ты выходит быстрее меня" а ты откуда знаешь теперь знаю потому что по тебе видно а до этого Левашов сказал поздравляю что обратно меня догнал зырянов сказал это весело и легко без ревности за его словами чувствовалось что снова верит в себя и если не убьют и не ранят теперь за недолгий срок вернет себе все, что имел значит война идет, а канцелярия пишет присваивает и кому надо и кому не надо Так как же обмоем воздержусь со своими еще предстоит, сказал Сенцов. А я что, не твой? Я тоже бывший твой, великодушно сказал Зыряну. На тогдашнее мое настроение попал бы в замок халеря, обратно в штрафбат угодил бы их как пить дать». А как сегодня настроение? спросил Сенцов. Настроение среднее, и нанес, и понес. Немцев при их в контратаках положили снег черный, но и потеряли много. Как сегодня три дня еще повоевать без штанов останешься. Какое мы настроение, а, Евграфов, окликнул он человека, сидевшего в глубине подвала. Тебе лучше знать. По-моему, неплохое, знакомым Сенцову равнодушным голосом сказал человек, сидевший в глубине подвала. Это был младший уполномоченный полкового отделения Смерша. Первые дни боёв он, можно сказать, жил в батальоне у Усинцова, а последнее время что-то не появлялся. Он поднялся навстречу и молча тряхнул руку Усинцову. Севграфовым живем единодушно, сказал Зырянов. Сегодня даже вместе с ним немцев гранатами отбивали. Он, оказывается, селён гранаты кидать. Не знал этого за ним. Хорошие чувство самосохранения имеет. Ладно, трепаться, сказал Евграфов. А ты не обижайся, я любя. Как дела в батальоне? спросил Евграфов у Сенцова. — Дела ничего, сказал Сенцов. — Появись сам, посмотри. Прикажут появлюсь, появись мы не возражаем, а это от вас не зависит, сказал Евграфов. Хотя бы и возражали, и повернулся к Зырянову. — Я пойду. Обиделся что ли? спросил Зырянов. Ну что ты, капитан дурочку ломаешь, сказал Евграфов. Знаешь, что меня еще днем в полк вызывали. Днем вызывали, днем бы и шел, а теперь ночью раз остался. Может, я боюсь, что мне вместо тебя кого-нибудь крючка пришлет? Лучше уж ты сиди. Спасибо. Не сердись. — Дай пять, сказал Зырянов. Голос его была искренность. Пока, сказал Евграфов. С тобой дело иметь, надо молоко на вредность получать. А ты там у себя про это предупреди, может, другого желающего не найдется. Сам же и возвращайся. Евграфов ничего не ответил, Молча кивнул Сенцову и вышел. "Люблю подначивать", сказал Зырянов, как гвоздь при мне сидел, даже реляцию на него за отвагу написал. "С этим нет, а с кем-нибудь другим достукаешься". "Ну и достукаюсь. Я уже раз навсегда решился: или жить, или не жить". Они стояли посреди подвала, и Зырянов заметил, что Синцов внимательно оглядывает помещение. У тебя хуже, что ли, Завидуешь?» «Мой МОКП здесь две недели находился. Когда? В октябре. «Серьезно, здесь? Зырянову все еще не верилось. Тогда давай за возвращение на старые места, кивнул он на лежавшую на столе фляжку. Наверное, уже выпил, и до меня сказал Сенцов. Немного выпил с уполномоченным за то, что он человек, как и все. Жалел, что уходит. В самом деле, Еще пришлют вместо него какого-нибудь стервеца, у них этого товара хватает. Раз ты уже выпил, а мне еще предстоит, не будем. Ну, не будем, легко согласился Зырянов. Я сегодня сам лишнего боюсь, перенервничал за день. все таки еще сильно не воюют. Ладно, стенки обглядывать, сядь. Все же хорошо, когда в четырех стенах, присаживаясь, сказал Сенцов. Это верно. А помнишь, как на третью ночь наступления вишнёвой балки ночевали? Напомнил Зырянов: "Балка вишневая, а снегу по горло". Я в ту ночь чуть тебе Все на свете не отморозил, снегом оттирал. "Нет, думаю, рёжь еще пригодится, я же молодой, мне сорока нет", разве, удивился Сенцов. Ему казалось, что Зырянову больше сорока. «Тридцать восьмой идет. "Я ж на гражданскую тринадцати лет сбежал, был у Котовского в бригаде юным разведчиком. Фильм Красный дьяволят видел? Это про меня", Зырянов рассмеялся. В самом деле, про меня тоже с махновцами воевал, лазутчиком к ним ходил, словом, близко к истине. Сенцов встал еще раз медленным взглядом обвел подвал и сказал, что пойдет, пора. Пришлют за тобой, коли нужен, сказал Зрянов. Так ведь это как, сказал Сенцов, когда ты ребят думаешь, Будь они неладны без меня, что ли, не могут обойтись, а когда час не нужен, два не нужен, начинаешь думать: как так не нужен? Ты в 62-й армии в какой был дивизии? спросил Зырянов. И когда Сенсом назвал дивизию, воскликнул: "Эх, мать честная! Ко мне час назад инструктор из их политодела забегал, грелся, старший политрук. Какой из себя Такой афоня канопатый носик пуговкой из наших из русаков. Булкин. Может, Булкин, а может Пышкин, сказал Зырянов. Фамилия не запомнил. Послали проследить, чтоб отставших из их дивизии не было. Да. С досады протянул Сенцов и вздохнул. Застян здесь этого Булкина, обо всех бы узнал, и кто жив, и кто не жив. Не верится даже своим глазам. Из этих же подземелий нас выдавили, и сюда же мы обратно пришли. Встаю здесь в подвале и, кажется, во сне его вижу, кем мы были и кем стали. И как все это день за днем переворачивалось, переворачивалось и наконец перевернулось. Ничего, усмехнулся Зиряна. Ты, Иван, и я, Иван, мы с тобой русские, Ваньки в Сколько нас не валяй, а лежать не будем. Фрицам теперь к своему положению тяжелее привыкать. Сколько пленных за последние дни не брал каждый второй психованный. Не замечал, замечал другое сдаются еще мало. И это придет, — сказал Зырянов, — в армии, как в человеке главное жило есть, пока не лопнуло, стоит как живое лопнуло — все». Уже почти дойдя до своего командного пункта, Сенцов столкнулся с шедшим навстречу Иваном Авдеевичем. Ильин послал. Он не посылал, но вы же при мне, Рыбочкину, приказали, как Ильин вернется, за вами идти, сказал Иван Авдеевич. Ну, правильно. А Завалишин где? Тоже вернулся, что ему сделается? Входя в подвал, Сенцов ожидал увидеть сразу всех троих: Ильина, Завалишина и Рыбочкина. Но Ильина почему-то не было. Завалишин спал, а Рыбочкин ходил один из угла в угол и что-то бормотал про себя, поддавая жару кулаком. Ходил не присаживаясь и читал стихи, чтоб не заснуть. Что читаешь? Да так, ничего. Свои что ли сочинил? Нет, не свои сказал Рыбочкин, хотя по лицу было видно, что свои. А где Ильин? — Ушел, — сказал Рыбочкин. — Пришел и ушел. хочет своими глазами поглядеть, где командные пункты рот.